Глава 11. Чайхана. Ночью городам положено спать. Это справедливо как для городов моего родного мира, так и для городов Андрады, к я уже успел привыкнуть. Пусть мое знакомство с тамошними поселениями можно уверенно назвать весьма поверхностным, но кое-что я запомнил и усвоил. Города-андрады по ночам вымирают. В отличие от них, Стандан ночью жил. Даже если бы страж на входе не предупредил нас о том, что в городе нельзя передвигаться на лошадях, у нас все равно бы это не вышло. Здесь просто было негде проехать на лошади. Людей на улицах было столько, будто здесь какой-то местный праздник празднуют. Мостовые, сложенные из больших в четыре квадрата песочного цвета плит, были запружены людьми, которые совершенно бессистемно куда-то шли, не соблюдая никакого видимого порядка, и оттого постоянно толкаясь и задевая друг друга. Это не вызывало никакой агрессии или недовольства, наоборот. Столкнувшиеся весело смеялись, махали друг другу руками и расходились. А еще они все разговаривали. Все разом. От этого на улице стоял гул, словно в токарном цеху. Сотни голосов переплетались в один общий шумовой фон, в котором, чтобы тебя расслышал собеседник, надо было как минимум наклониться к нему. Так я и сделал. «У них что, сегодня праздник какой-то?» — спросил я Тору прямо в ухо. «Нет никакого праздника!» — также на ухо ответила она мне. «Тут так всегда!» Я чуть не подавился следующим логичным вопросом и недоверчиво уставился на Тору. Волшебница в ответ кисло пожала плечами и снова прижала губы к моему уху. «Города Стандана живут в основном по ночам. Днем слишком жарко, поэтому все спят. А ночью и происходит основная, как ты там говорил, живуха?» «Движуха», — пробормотал я, косясь на протекающий мимо людской поток. К счастью, возле ворот с внутренней стороны был предусмотрен небольшой закуток, видимо, как раз на такой случай, как у нас, когда ошалевшие от вида большого города-деревенщины не могут заставить себя захлопнуть варежку и мешают пройти остальным. Ну, как небольшой закуток? На самом деле, тут влезла бы пара телег, но сейчас всю площадь неделимо занимали мы. А если быть до конца честным, то я. Потому что Тори уже не терпелась стронуться с места и нырнуть, наконец, в этот людской водоворот. Я видел это по ее глазам, когда она оборачивалась на меня. Когда, в смысле, каждую минуту. Но я пока был объективно не готов. Ночная жизнь Стандана просто раздавила мое не готовое ни к чему подобному сознание. Будто бы попал в один гигантский ночной клуб, раскинувшийся на территории целого города. Open air невиданного размаха, не на тысячи, а на десятки тысяч человек и сотни танцевальных арен с разными видами музыки на каждой из них. Да, и музыка здесь была тоже. Заунывная, построенная на какой-то дудке жлейке и гитарном переборе, разная, но одновременно неуловимо похожая, она раздавалась из нескольких мест сразу, сплеталась, превращаясь в настоящую какофонию и дополняя общий шумовой фон города и запахи. Очень много разных запахов: пахучие специи, старшие лошади, душистое сена, острая еда, ароматные благовония, приторные духи и еще сотни других абсолютно незнакомых мне запахов, которые, собравшись с единым кулаком, безжалостно били в нос до полного его отключения. Казалось, будто бы этот город строили, проектировали, заселяли, и сейчас управляют им, преследуя только одну цель — полностью дезориентировать и сокрушить любого, кто впервые окажется внутри его стен. Сумасшедшая карусель раздражителей для всех органов чувств рядом, вызывающая моментальную сенсорную перегрузку. Вот что такое стандан. «Ты в порядке?» — обеспокоилась Тора. Кажется, мое лицо весьма красноречиво говорило о моем состоянии. «Не совсем», — признался я. «Это все сбивает с толку. Какой-то огромный парк развлечений, не город». «О, то ли еще будет», — хихикнула Тора. «Сейчас я правильно сказала?» «Правильнее некуда». Через силу улыбнулся я. Ладно, давай двигаться, а то. А то что, я не придумал. Вернее, не придумал, как это сказать Тори. Признаваться, что еще немного, и у меня просто закружится голова от всей этой карусели, мне не хотелось. Какое-то подобие дорожного движения здесь все же было организовано, оказывается. Да, по нешироким улицам люди двигались, как придется, но при приближении всадников, причем не важно, на коне или рядом с ним, все организованно расступались, давая дорогу, будто прилежные водители при виде проблесковых маячков в скорой. Таким образом, мы довольно ходко двигались прямо посередине улицы, ведя лошадей в поводу и не испытывая никаких затруднений. Правда, вот куда деться нам, если вдруг навстречу поедут те, кому можно двигаться на лошадях, я не придумал. К счастью, таких не было. Не знаю уж куда делись те торговые телеги, что уезжали в город прямо перед нами, но явно не сюда. Тут вообще лошадей не было, кроме наших. Пару раз встречались привязанные к деревянным колодкам верблюды. Один раз что-то странное, похожее на льва, только с намного менее густой гривой и птичьими трёхпалыми лапами. «Это, блин, кто?» — охренел я. «Матикора», — спокойно ответила Тора. «Восточный родственник Андратского грифона». «И что же у них родственного?» Тора в ответ посмотрела на меня таким взглядом, словно я только что заявил, что земля плоская и не крутится, и Галилея сожгли совершенно правомерно. Кроме ячных животных, пару раз попадались крошечные, буквально на двоих кареты, в которых, судя по всему, предполагалось прячь скучающих здесь же рядом людей в небогатой одежде, рикши, в общем. — Слушай, — обратился я к Торе, — а лошади в пустыне? Вообще, как себя чувствуют? Тора обеспокоенно посмотрела на меня и закусила губу. «Хороший вопрос. Я как-то не задумывался об этом». «Надо будет задуматься», — пробормотал я, провожая взглядом очередного припаркованного верблюда, легматично жующего свою верблюжую жвачку. «А то тут, я смотрю, не густо с ними. Неспроста это». Мы двигались мимо бесчисленных увеселительных заведений самого разного толка, от кабаков до проститутошных, судя по почти голым, а вернее почти одетым мадамам, танцующим прямо на улице возле дверей своих заведений. Прозрачные ткани, пытающиеся казаться элементами одежды, ни хрена не скрывали в силу своей около нулевой площади. Уж скорее эту функцию выполняли килограммы украшений во всех возможных частях тела — в руках, на ногах, в пупке, в носу, в ушах, в волосах, в бровях, в сосках, блестящие и перерывающиеся в свете уже привычных круглых светильников, только на сей раз не холодного, а белого. А более теплого желтого, и к счастью обычного, сопровождаемого тенями света. Мы двигались через этот шумный хаос достаточно долго для того, чтобы у меня начал дергаться глаз. Но Тора даже не думала останавливаться. Она все перла вперед, будто планировала пересечь весь город насквозь и выйти с другой его стороны. Ее мотивация была ясна. Как и в первом городе Андрады, что я увидел и так до сих пор не поинтересовался его названием, Тора искала гостиницу поменьше, подешевле и понеприметнее. При этом она умудрялась еще и о других важных вещах не забывать. Так, в одном месте, она совершенно неожиданно остановилась и, без слов передав мне поводья своей лошади, ломанулась прямо поперек потока, оставив меня стоять посреди улицы. Вернувшись минут через 10, на мой немой вопрос, она продемонстрировала горсть необычных монет, круглых, но с отверстиями разных форм в сердечнике. Меняло деньги, стало быть. Не меньше часа и не меньше двух моих обещаний самому себе поехать кукушкой прямо тут, спустя поток людей, наконец, начал редеть. Если по пути сюда он постоянно пополнялся вливающимися с боковых улочек ручейками, то теперь наоборот, он стал туда утекать. Становилась тише музыка, тускнели запахи и уменьшалось количество украшений на танцовщицах. Да и количество самих танцовщиц тоже. Примерно тут Тора, наконец, остановилась, рассматривая одну из деревянных вывесок, на которой изображался большой отпечаток раздвоенного копыта. «Гостиница «Верблюжья копыта»» было написано на вывеске. Два раза было написано. Пойдем посмотрим», — безапелляционно заявила Тора, передала мне по воде своей лошади и скрылась за простой... Сколоченный из заструганных досок и притянутой полосами металла дверью. Да, в аналогичной стране моего мира она бы так не поступила. Я привязал лошадей и вошел следом за Торой в главный зал трактира. Или как это правильно назвать в такой вот восточной стране? Чайхана? Тонущий в таинственном полумраке зал разделял пополам ряд тонких колонн в своих вершинах, перетекающих в сводчатый потолок. В одной половине располагались невысокие расписные столики с разбросанными рядом прямо по дощатому полу вышитыми подушками вместо стульев. Занятых не было. Судя по всему, сейчас в городе разгар дня. И все должны быть на улицах. Вот к утру начнут собираться обратно. В другой половине зала занимает силы треть оставшегося пространства невысокая стойка, за которой стояла молодая черноглазая девушка с золотым кольцом в крыле носа. Одета она была в хитро повязанный кусок яркой красной ткани, расшитый золотыми птицами, а черные, как дёготь, волосы были собраны в толстую косу, перекинутую через плечо. За спиной у нее была дверь, ведущая куда-то во внутренние помещения, наверняка на кухню, занимающая все оставшееся неизученным пространство. Тора уже разговаривал с девушкой, и они, судя по улыбкам, явно находили общий язык. Когда я подошёл... Тора уже расплачивалась дырявыми монетками, получая взамен ключ с деревянной биркой на кольце из толстой проволоки. «Снова одна комната», — усмехнулся я. «И одна кровать». Тора обернулась и застыла, глядя мне в глаза. «Ванари. А я и не подумала. Как-то, само собой, по привычке. Сейчас поменяю». Она обернулась, набирая в грудь воздуха, но за стойкой уже никого не было. Девушка ушла на кухню, наверняка распоряжаться насчет нашей же еды. «Ну ничего», — поспешил я успокоить Тору. «Так даже привычнее будет и дешевле». «Ну, раз ты не против», — покосилась на меня Тора. Пойдем за вещами. Скоро будем ужинать». «Или вернее, очень рано завтракать», — вздохнул я, разворачиваясь к двери. Оказывается, Тора и насчёт лошадей договорилась тоже. Здесь был даже специально обученный уходу за ними человек. Нам оставалось только забрать с них сидельные сумки с вещами и сдать животных на руки смотрителю. Что с ними будем делать дальше, пока еще не придумали. Когда мы вернулись в трактир, улыбчивая девушка снова была за стойкой а на одном из столов нас уже ждала еда. Небольшой чугунный казан, накрытый тяжелой крышкой, керамический чайник с двумя перевернутыми высокими чашками на железном подносе, две глубоких пустых тарелки, еще две с какой-то прозрачной жидкостью и две каких-то то ли плюшки, то ли маленьких лаваша. И никаких приборов. Я вздохнул. «Так, а руки-то хоть помыть где?» «Прямо тут», — ответила Тора, плюхая свою стройную задницу на одну из подушек и поддвигая к себе мисочку с жидкостью. «Вот». «А мыло?» — не сдавался я, садясь рядом. «Считай, что оно уже там», — усмехнулась Тора. «Это специальная жидкость. Называется даба. Смывает любую грязь и убивает любые болезни». «Спирс, что ли?» — хохотнул я и понюхал жидкость, ожидая, что мне сейчас на соглотку но спиртом не пахло. «Нет же, по сути, это вода», — объяснила Тора. «Просто немного магическая». «Энчин?» «Не совсем», — терпеливо объяснила Тора. «Энчины делаются людьми, а эта вода течет сама собой». Я выторщил глаза. «Откуда?» «Да много откуда». Тора взяла чайничек и налила в одну из чашек темного, почти черного, исходящего паром чая, пододвинула ко мне. «В Шалихаде много таких родников. Есть мнение?» что они все текут из одного места, но растекаются так далеко, что захватывают собой почти всю страну. «Нормально», — удивился я, беря чашку в руки. «Просто течет из-под земли. Да это ж золотая жила. В моем мире придумывают десятки всяких средств. Одно другого дороже, чтобы инфекции разные убивать. А тут из-под земли течет. «Ну, не совсем из-под земли», — Тора улыбнулась и отпила из своей чашки. «Даба течет на глубине» так что до ее источников еще надо докопаться. Но большинство городов Шалихада стоят как раз на тех местах, где в свое время были обнаружены источники даба». «Да все равно», — я взмахнул руками, едва не облившись при этом чаем. «У нас где только и что только не бурят, а тут такая панацея, прямо самотеком. Счастливые люди!» «Расскажи им, что они счастливые, они бы тебе в лицо посмеялись», — улыбнулась Тора и отхлебнула снова. все таки Шалихад...» «Не самое приветливое место для жизни». «Да наплевать!» — никак не успокаивался я. «Если у них тут есть такая даба, то они на одной только торговле ею могут купить вообще все, что пожелают». «Так они и делают?» — кивнула Тора. «Даба — это один из основных товаров шалихада. У тебя сейчас чая остынет. Пей!» «Я лучше поем сначала». Я потянулся к казану. «Нет, погоди!» — Тора перехватила мою руку на половине пути. «Сначала выпить чашку чая». Потом принимайся за еду. Этот чай помогает пищеварению, если выпить его на пустой желудок». «Тоже какой-то особенный», — усмехнулся я, поднося к губам чашку. «На дабе сваренный, да?» «Даба», — поправила мне Тора. «Язык другой не совсем подчиняется андратским правилам, и это слово не меняется. И нет, чай не надаба. Если бы он был надаба приготовлен, то бы после еды, запитай им, с вонючего ящика целый день бы не слез». Вонючий ящик — это, надо думать, туалет. А не слез бы я, надо думать, потому что даба убивает не только всякую заразу, но вообще все бактерии без разбора, в том числе те, что живут внутри организма. Все равно потрясающая штука. Как спирт, но, сука, не спирт. Да еще и природный. Я отхлебнула из чашки, глядя на Тору. Чай оказался горьким, очень крепким и совершенно умопомрачительным вкусом. Казалось, я отхлебнула из котла, в котором несколько дней подряд варится сандаловая полена, приправленная бергамотом, корицей, мандариновыми шкурками и, черт пойми, чем еще, Будто бы взял в супермаркете одно из тех упаковок чаев, которые обещают тебе 25 вкусов в одном пакетике, а в итоге оказывается, что имелся в виду только аромат. А здесь был именно вкус, многогранный и меняющийся от любого внешнего фактора. Покатал глоток во рту — Спустил на корень языка, почувствовал что-то одно. Согнал к щекам что-то другое, на кончике языка что-то третье. А когда от всех действий чай подостыл, раскрылось и что-то четвертое, И даже не всегда было понятно, что именно за оттенок вкуса сейчас чувствуешь, но это не мешало наслаждаться ими. Даже глотать не хотелось. Это произведение чайного искусства, но пришлось. Под довольным взглядом Торы я сделал новый глоток, и снова принялся задумчиво катать его во рту. «Проникся», — резюмировала она и, наконец, сняла крышку с казана, выпуская наружу изумительный дух. «Ничего, сейчас проникнешься еще больше». В казане оказался, конечно же, плов. «Ну что еще там могло оказаться?» «Точно такой же, каким я привык видеть его на фотографиях из всяких восточных стран моего мира, сложный горочкой рис с морковью, из которого выглядывают серьезные шматки мяса, Даже целая головка чеснока на самой вершине рисовой пирамиды присутствовала. Наверное, я как-то странно посмотрел на плов, потому что Тора осторожно спросила. «Тебе что-то пояснить?» «Нет», — я мотнул головой. «Вот как раз здесь мне ничего пояснять не надо. Давай есть».